Замок и ключ. Первое условие означает, что кандидат должен внутренне соответствовать своему положению, чтобы претензия на новое положение как минимум соответствовала его сегодняшнему жизненному этапу, чтобы это происходило не раньше и не позже назначенного судьбой времени, и чтобы это вообще была его сфера деятельности. Иначе появится фальшь, и от его руководства в процессе деятельности начнут происходить разного рода мутации. И через некоторое время коллективу уже будет очень трудно разобраться во множестве постоянно возникающих проблем. Новоявленному руководителю может не хватать понимания принципа служения, того, как с помощью результатов деятельности нужно увеличивать целостность в себе и в других людях, Он может не до конца чувствовать и понимать происходящее, но на правах руководителя уже не умело вторгаться в эмоциональную сферу взаимоотношений коллектива. Он может упускать эмоциональную суть происходящего процесса, и вследствие этого окружающая ситуация может пойти в разнос. Будучи незрелым врачом, человеком еще не умеющим лечить самого себя, он может поставить коллективу неправильный диагноз и прописать не то лекарство. И вполне естественно, что коллектив, как любой живой организм, начнет давать сбои. Подобные явления в работе групп людей всех уровней встречаются очень и очень часто. Сначала в них теряются глубокие эмоциональные связи, исчезает личная заинтересованность каждого, а затем снижается общая успешность, стабильность и результативность. И в первую очередь ответственность за все это лежит на руководителе. В первую очередь ему нужно точно определить свое родство, свое эмоциональное единство с той или иной сферой деятельности, с тем или иным рабочим коллективом, а уже затем брать бразды правления в свои руки. Вполне возможно, что он может успешно руководить. Но не исключено, что это должно происходить совершенно в другой сфере жизни и в другом рабочем коллективе. Одной только искренности и стараний недостаточно для работы управленца. Необходимо, чтобы это действительно был жизненный путь кандидата в начальники. Чтобы это было ему по сердцу. Ведь только в этом случае появляется реальная возможность эмоционального взаимообмена со всеми остальными участниками проекта. Только так руководитель может помочь им найти себя и стать успешными. Только при соблюдении этого условия внешние обстоятельства, как персонифицирована отделенная часть нашего сердца, будут заинтересованы в нас как в руководителе, который должен быть не помехой, а участником и скорее даже катализатором всеобщего эмоционального взаимообмена. Нет смысла действовать, руководствуясь только какими-то сентиментально возвышенными мотивами. Обстоятельства не примут такого псевдослужения – и вскоре не оставят камня на камне от того, что он пытался создать искусственно. Реальность заставит нас вернуться в прошлое, пересмотреть свои ложные жизненные установки и начать вновь следовать принципу служения, всегда стоящему на страже нашего сердца и оберегающему всеобщую гармонию. Таким образом, мы все равно будем вынуждены начать искать свое место, свою роль и свой взаимообмен. Этого не избежать никому». Ситуация подобна дверному замку, а мы подобны ключу, постоянно пытающемуся его открыть. Чтобы замок открылся, чтобы появилось чутье и успешность, мы должны совпадать с ним по зубцам и выемкам. Наши эмоциональные запросы, наши жизненные уроки должны соответствовать нашим сегодняшним поступкам. Но как проверить и подтвердить эту совместимость? Только Его Величество стабильный и конкретный результат — рождающийся в трудных ситуациях, показывает, что второе условие также выполняется, что человек полностью соответствует своему положению лидера. Желаемый результат включает в себя все. Правильность внутренних установок, правильность целей, правильность методов их достижения. Самое главное, он включает в себя точность выбранного места и соответствие человека выбранной им роли. Результат подобен олимпийской медали, получению которой предшествовали многолетние тренировки и безошибочное выступление. Для проверки совместимости и наличия поддержки извне никакого другого более четкого критерия, кроме желаемого конечного результата, не существует. Все остальное – просто слова и иллюзии. Если внутри у нас все гармонично, то мы просто не можем не быть по-своему успешными людьми. Но мы так сильно зависимы от так называемого своего места. Неужели нет исключений и ничего нельзя изменить? Разве нельзя добиться больших результатов, пускай не на своем, но все-таки привлекательном для нас месте? Откуда такой фатализм? Да, такая зависимость без всяких сомнений существует. Исключения, конечно, бывают. Добиться больших результатов можно и на чужом месте, но вся проблема в том... что получить полноценное удовлетворение, глубокие чувства и переживания и долго сохранять стабильные результаты своего труда в этом случае нам все равно не удастся. Это будет не тот опыт и не те эмоции, которых желало получить наше сердце. Это чужой опыт и значит чужая жизнь. Постоянно растущая внутренняя неудовлетворенность и разочарование будут нашей расплатой за такой обман». какой бы успешной ни была наша внешняя деятельность. И через какое-то время мы сами собственноручно начнем разрушать иллюзорный мир, который построили. Это чем-то напоминает развод темпераментных супругов. Они могут разрушить машины, дома, бизнес, отношения с другими людьми. Словом, все то, что с такими трудами долгие годы зарабатывали и создавали. Свою свободу выбора и желание постоянно экспериментировать Лучше задействовать в поиске своего места и своей роли в жизни. Это область, где нам разрешено постоянно испытывать себя на прочность. И если нам удастся найти свой путь, наша жизнь, возможно, останется полной различных сюрпризов и неожиданных ситуаций, но станет стабильной в эмоциональном отношении. И мы действительно почувствуем, что начали проживать ее всем сердцем и получать от этого процесса настоящую радость. компасом на этом сложном пути, для нас будет все та же увеличивающаяся стабильность и результативность. Но не сделает ли это нас хрупкими и слишком зависимыми от результата? Нет, так как результат в данном случае не самоцель. Мы не столько добиваемся самих результатов, сколько с их помощью постоянно оцениваем уровень своей внутренней и внешней гармонии. То, насколько наша роль и наши проекты соответствуют желаниям нашего сердца и внешним обстоятельствам. Результат помогает нам не занижать, но и не завышать свои возможности, постоянно исполнять свой внутренний и внешний долг, и тем самым всегда идти по пути, который наметило для нас наше сердце. Не является ли такой отбор слишком жестоким? Не делим ли мы людей на удачников и неудачников? И да, и нет. Нет, потому что это благо для самих людей. В жизни мы ни в коем случае не должны допускать чрезмерного негативного опыта от деятельности от построения наших внешних связей с окружающими. Потому что это отнимает массу душевных сил и лишает нас уверенности в себе. Появляется внутренняя обида, ущербность, и все это вместе взятое мешает нам раскрыться как личности, становиться одним целым с миром, и в результате мы постепенно перестаем получать от жизни новый эмоциональный опыт. Вместе с ним исчезает и ощущение счастья, и осмысленность жизни. В таком случае, зачем вообще нужна была вся эта деятельность, все наши проекты? Все это мгновенно теряет смысл и превращается просто в ничего не стоящую суету. Таким образом, лучше помочь каждому человеку найти такое место, на котором у него все будет хорошо получаться и которое реально оправдает большую часть его ожиданий. Зачем делать его атлантом, держащим небо на своих плечах? Ведь такая жизнь не принесет ему никакой радости, даже если он исправится с возложенными на него задачами. Любая компания, любая группа, частью которой является человек – желает добиться процветания. Вряд ли нас устроит, что кто-то, занимая не свое место, будет постоянно ставить свои эксперименты на базе наших временных, денежных и эмоциональных ресурсов. Поднимаясь выше по лестнице благосостояния, люди получают возможность открывать для себя все новые и новые перспективы, находить свежие варианты эмоционального взаимообмена. Это то, что поспудно движет большинством людей, Это наша мечта, и она достойна того, чтобы мы заплатили за нее принятием всех сегодняшних трудностей. Это наша мечта, и она достойна того, чтобы мы заплатили за неё принятием всех сегодняшних трудностей. Окружающие нас люди хотят распределить роли в команде таким образом, чтобы если уж добиваться непостоянных общих побед, то хотя бы в общем зачете быть все-таки успешным и результативным коллективом. Только это позволит каждому участнику команды получать от общей победы свой личный трофей. В виде денег, в виде усиления ощущения личной значимости и так далее. Чтобы затем использовать полученное для служения своим остальным планам, своим близким и так далее. Так люди реально смогут поддерживать и расширять свой эмоциональный взаимообмен. Никто не вправе лишать их этой возможности. Ведь если члены команды будут все время проигрывать, терять разного рода ресурсы, а не приобретать их, в коллективе будет очень трудно поддерживать комфортную, эмоциональную атмосферу. Поэтому выполнение этих двух условий позволит выйти за рамки обычного деления людей на удачливых и неудачливых. Если каждый из них будет находиться на своем месте, то без всяких сомнений проявившееся в результате этого природное чутье – поможет им стать не только успешными и удовлетворенными людьми, но самое главное, за счет командной результативности каждый член команды сумеет приобрести на основе общих побед еще и следующий уровень внешнего успеха и внутреннего комфорта. Умеет ли он замечать вокруг себя алмазы и превращать их в бриллианты? Номер один. Всегда видит людей. Конечно же, он не какой-нибудь ясновидящий, нет, ему это и не нужно, но в результате открытой беседы с человеком он может многое заметить и многое ему сказать. Даже если сам человек еще не до конца понимает, какое место в жизни он должен занимать, чаще всего номер один быстро понимает, в чем именно по-настоящему нуждается сердце его собеседника. Постоянно слушая свое сердце, находясь на эмоциональной волне, лидер без особого труда может настроиться на сердечную чистоту практически любого человека. Но так как обычно лидер всегда обременен какой-то тяжелой миссией, сложными проектами, то, конечно же, больше он ориентирован на поиск самородков лидеров. При всей своей самодостаточности он постоянно нуждается в помощи. Ему крайне необходимы люди, которые могут составить с ним одно целое способные взять на себя ответственность и довести начатое им дело до конца. Благодаря своим врожденным, но возможно еще не раскрытым качествам, эти командующие фронтами смогут выиграть сражение на веренном им участке и принести победу во всей бизнес-войне. Поэтому номер один все время ищет таких людей. Он знает, что от такого сотрудничества обязательно выиграют все участники команды. Более того, новые лидеры могут, в свою очередь, открывать вокруг себя других потенциальных лидеров. И поддерживая этих лидеров общением и делами, они смогут не только укрепить свои уже существующие направления, но и открыть для себя еще и новые, более перспективные и интересные области деятельности. Так должно развиваться любое большое дело. Когда кто-то из менеджеров говорит, что он не видит вокруг себя ответственных людей, это всегда косвенно указывает на отсутствие в нем самом качеств лидера, на его расслабленность и недоработку, ведь лидеров необходимо взращивать постоянно, а это включает в себя многое. Первое. Оказание определенного доверия. Второе. Душевное общение. Третье. Разного рода авансы. Четвертое. Постоянный личный пример. Итак, первое. Оказание определенного доверия. Доверие оказывается человеку через предоставление ему возможности попробовать себя на качественно ином уровне или просто более ответственном рабочем месте. Нужно искать, какая деятельность удается человеку лучше, что принесет ему большее внутреннее удовлетворение. Не нужно бояться экспериментировать. Если человек находится не на своем месте, если он еще не нашел себя, то и результаты его деятельности будут минимальны, ошибок будет значительно больше, и атмосферу вокруг себя он создаст нервно-негативную. Предприятию это всегда будет стоить значительно дороже всякого рода экспериментов. Но если человек все-таки найдет себя, то предприятие станет обладателем еще одного мощного фундамента для своего процветания. Второе. Душевное общение. Такое общение очень быстро помогает выявить будущего лидера. В результате открытой доверительной беседы, основываясь на знаниях и своем личном опыте, передавая сильные эмоции, руководитель всегда может зажечь факел лидерства, вдохновить потенциального кандидата на новые подвиги и достижения. Он поможет человеку... Честно посмотреть на себя, оценить уровень своих амбиций и признать, что ему необходимо принимать в жизни значительно большую ответственность, чем он имеет в текущий момент. Увидеть свои слабости, свое вечное нежелание преодолевать себя и учиться новому. Распознать свои жизненные уроки и заметить, каких именно перемен сегодня ждет от него его собственное сердце. Увидеть это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Общаясь с человеком, обсуждая с ним разные темы, я всегда чувствовал, в каком месте размышлений у человека наблюдаются определенные логические уплотнения. Обычно диагноз поставить довольно просто. Где у человека слишком много логики и объяснений, там и скрывается проблема. И там же находится его жизненный урок. Все это чем-то напоминает реакции нашего организма на болезни отдельных органов. Я не специалист в медицине, но на основе своего небольшого опыта отметил, что мышечные, костные и другие виды уплотнения и увеличения органов указывают на какое-то заболевание в той или иной области организма. Зная определенные взаимосвязи, всегда можно определить, какой орган вызвал данную реакцию. Например, в местах травм позвоночника – обязательно наблюдаются мышечные уплотнения, так как при нагрузках на мышцы стараются скомпенсировать потерянную позвоночником жесткость. Это естественная защитная реакция организма. То же самое происходит и с нашим сознанием. Именно там, где нам не хватает понимания, мудрости, сердечного опыта, там, где мы проявляем определенную близорукость и незрелость в анализе, и появляется в наших размышлениях избыток логических объяснений. Эти места требуют от нас самого пристального внимания. Именно там обычно скрывается наш выход из застоя, наше вдохновение, наша сильная эмоция. Если рядом находится опытный, чуткий, по сути, принимающий нас любыми человек, то он всегда поможет нам не только увидеть наши слабости, наши жизненные уроки, но и предложит реальный, наименее болезненный выход из сложившейся ситуации. Он всегда сможет разбить данное преодоление на определенные этапы, комфортные для нас отрезки, а также дать нам первоначальную силу для борьбы со старым сознанием и помочь нам поверить в то, что у нас обязательно все получится. Он сможет предложить нам вкус того нового состояния, к которому мы будем стремиться. И главное здесь то, чтобы он делал это бескорыстно, Это работает просто феноменально, гораздо лучше, чем любые скрытые манипуляции, которым так склонны сегодняшние руководители. В душевном общении мы вкладываемся в человека, как в самого себя. И делать это совсем не сложно, так как он, как и все остальное, находится во второй части нашего же сердца, нашем «мы». Помогая человеку определиться в жизни – Мы не рассчитываем, что узнав о себе многое, он захочет оставаться с нами. Нет, вполне возможно, что он найдет себе другое, лучшее для него место, и это нормально. Но удивительный факт состоит в том, что вспоминать нас добрым словом он уже точно будет всегда. От этого мы имеем возможность получить огромное удовлетворение, массу положительных эмоций для своей собственной деятельности и станем чуточку счастливее». Отпуская человека, мы обязательно получим на его место не просто такого же кандидата, но, как правило, еще и лучшего. В моей практике были подобные случаи, и это было просто потрясающе. Я видел, что в награду за такую мою бескорыстность ситуация начинала заботиться обо мне лично, о моих делах и о партнерах еще с большим усердием. И у нас все начинало получаться просто на ура. Это было потрясающее время. После такого общения человек вообще никуда не хотел уходить. Его единственным желанием было развиваться внутри самой компании. Он хотел брать на себя еще большую ответственность, начинал понимать и реально видеть, что здесь его никто не хочет эксплуатировать, что здесь ему желают блага и что работать в такой команде для него – большая удача. Так в коллективе создавалась замечательная эмоциональная атмосфера. И работа никому не была в тягость. Честно говоря, в свое время я был сильно удивлен всем этим. Обычно я всегда старался много делать сам. На общение я тратил считанные минуты. Сверив часы, раздав задания, я мчался по делам. Главное было не сидеть на месте. Это я считал первоочередной задачей руководителя. Надо сказать, что такой подход приносил мне определенные результаты. Но они оказались просто мизерными по сравнению с теми, которых я достиг, когда начал большую часть своего времени проводить в общении с партнерами, менеджерами и простыми служащими. Даже если бы я работал не покладая рук, по 24 часа в сутки, это было бы не так эффективно. Ведь после разговора по душам, члены команды вместе все равно делали гораздо больше меня. И что самое удивительное, это не причиняло мне никаких беспокойств. и не вызывало ревности. Наоборот, все это приносило мне намного большее моральное и материальное удовлетворение, чем раньше. Увидев, какие неиссякаемые источники энергии скрыты в людях, я впоследствии пришел к интересным выводам. Оказалось, что основная задача руководителя разными способами привносить в жизнь людей недостающую эмоциональную составляющую. Только настоящий лидер знает, каким должен быть этот баланс чувств и практичности, вызывающий у человека огромный прилив сил, творчества и, как следствие всего этого, вдохновение и сильнейшую эмоцию. При любом контакте с коллективом или просто с отдельным человеком, номер один понимает, сколько и какой эмоциональной энергии нужно добавить в его жизнь. Это означает, что лидер знает –